«Эти и многие другие города», — продолжила она. Но Кейн совершил ошибку, причем с самого начала. А состояла она в том, что все, кто работал на Карлоса, не были так продажны, как думал Кейн, многократно пытаясь проникнуть в сеть его информаторов. Когда Кейн направлялся в Европу, то он не знал, что его деятельность в Берлине, Лиссабоне, Амстердаме и даже в далеком Омане полностью известна Карлосу. «Оман», — непроизвольно произнес Джейсон. «Шейх Мустафа Калич», — прошептал он как бы про себя. Это никогда не было доказано. Мигом прервала его лавьер. Все это дело покрыто мраком, а сам контракт является фальшивкой. Он получил кредит за убийство, которое никогда не было доказано. Это ложь. «Ложь», — повторил за ней Борн. «Здесь очень много лжи», — презрительно добавила она. «Однако он не дурак и весьма искусно умеет использовать ложные ходы, делая намеки тут и там, отлично понимая, что в пересказах они обретут реальность». Кейн... Провоцировал Карлоса всякий раз, обеспечивая себе репутацию за счет человека, которого он собирался заменить, заключая контракты, которые не в состоянии был выполнить. Ваш случай далеко не единственный. Мы слышали, что их было много. Этим объясняется разговор о том, что на несколько месяцев он исчезал, избегая всех людей. Избегая людей. Джейсон вновь схватился за свою руку. Опять его охватила дрожь, сопровождаемая подступающей головной болью. «Вы уверены в этом?» «Конечно. Он не был мертв. Он просто скрывался». Таким образом, Кейн состряпал не одну, а несколько сделок. Слишком много он заключил их за короткое время. Ему просто было необходимо всеми силами поддержать свою репутацию. Обычно он выбирал заметную фигуру и убивал ее. Убийство действовало на окружающих подобно шоку, и все начинали говорить о Кейни. Посол, путешествующий по Молмейну, был типичным примером, и никто не был задержан по подозрению в убийстве. Джейсон начал понимать, что сейчас происходит. Эта женщина рассказывала о нем. Альфа, Браво, Кейн, Дельта, Кейн для Чарли и Дельта для Кейна. Джейсон Борн был убийцей по имени Кейн. Оставался последний вопрос, который мучил его, и ответ на который, как он думал, он нашел в Сарбоне два дня назад. Марсель, 23 августа. — А что произошло в Марселе? — осведомился он. — Марсель? — переспросила она. «Как вы могли? Кто сказал вам эту ложь? Только скажите мне, что там произошло. Вы, конечно, имеете в виду Леланда. Это был всем известный посол, за смерть которого уплачено по контракту, который заключил Карлос. А что, если я вам скажу, что есть люди, которые считают, что к этому убийству причастен Кейн?» Это он хочет, чтобы все так думали. Это его манера украсть убийство у другого. Этот контракт не имел никакого отношения к Кейну. Он только хотел показать нашему окружению, что он везде может быть первым и выполнить работу, деньги за которую получит Карлос. Но он не сделал этого, вы же знаете. С убийством Леланда у него ничего не вышло. Но он был там. Его заманили в ловушку. По крайней мере, с тех пор его уже не было видно. Труп Кейна не был найден, и поэтому Карлос в это не поверил. Как, предполагают, он был убит? Она резко мокнула головой. Двое людей на побережье залива взялись за эту работу и даже получили кредит. Одного из них больше никогда не видели, и, как полагают, его прикончил Кейн, если это был он. Эти люди были из тех отбросов... Каких можно найти только в доках. Они хотели заманить его в шлюпку, но ни этого траулера, ни шкипера никто больше не видел. Как и не было даже малейшего описания внешности Кейна. В любом случае конец был таков. Ты не права. Все еще только начинается для меня, по крайней мере. Теперь я вижу произнес Борн, стараясь придать голосу естественный оттенок, что наша информация значительно отличается от вашей. Мы сделали выбор исходя из того, что мы считали хорошо известным. Неверный выбор, месье. То, что я вам рассказала, вот это настоящая правда. Теперь я это понимаю. Ну, а в таком случае мы можем договориться о компромиссе? Почему нет? Хорошо. Жекелина поднесла бокал к губам. «И вы увидите, что это будет устраивать всех?» «Теперь это уже не столь важно». Его едва было слышно, и он знал это. Что он сказал? Что он только что сказал? Туман вновь подступал к нему со всех сторон. Грохот взрывов усиливался, боль возвращалась. «Я полагаю...»